Для подчиненного любое обязательство перед руководителем является по умолчанию свято, если руководитель ему не делегировал право самостоятельно переставлять приоритеты. В регулярном менеджменте действует правило «все, что не разрешено, открыто, запрещено». То есть, иными словами, если я вам не сказал «вы можете самостоятельно снести ваши обязательства», вот так вот я вам не сказал, то по умолчанию это означает «не можете». А не раз я не сказал, то может. Вот это важнейший момент. Да? Тут никакой презумпции невиновности. Да? В регулярном менеджменте действует правило одно наоборот. То, что открыто не сказано, нельзя. То, что не делегировано, запрещено. А вы хотите получить это право, спросите. Поэтому с подчиненными история такая. Что же касается обязательности моего контроля, то это зависит от того, что я контролирую. Если я контролирую критическую точку, то, безусловно, это и определяет приоритет функции контроля. Если же на контроль поставлена опять некритичная точка с точки зрения А, Б, да, то от того, что я узнаю о том, что там происходит, допустим, в следующем периоде, явно никто не сдохнет и ничего страшного не произойдет. То есть, как видите, эта логика она позволяет... Вот То есть вся зыблемость и незыблемость нам поддается приоритет. Смотря что контролируете. Контроль функция, безусловно, обязательна. Но если вы контролируете ключевую вещь, то тем более. Если нет, ну хорошо. Там. Есть шанс, что будет сделано. Если не будет сделано, вы там это проконтролируете не завтра, а послезавтра. И за это время тоже ничего страшного-то не произойдет. Итак, понятно, что мы делаем с А и что мы делаем с Б. Так вот, если мы хотим что-то сделать в марте, да, ну или до конца марта, и все-таки понимаем, что безопаснее это разместить в феврале, то, видимо, на конец января я должен себе с помощью звоночка, ремайндера, да, поставить мероприятие, там, условно, очиститься солнце от пятен, запланировать на февраль. Почему? И этот звонок должен сработать в тот момент, в тот день, Когда я соберусь планировать февраль. Да, вот у меня последняя неделя января. Это, видимо, будет точка планирования февраля. Не запутываю Следите за логикой. Тут очень важный момент. Да, она вполне логична. Просто э, как бы в индуктивном варианте мы с этим все время путаемся. Да, мы как-то вот. То есть, чтобы сделать это первое, в первом квартале, еще раз пройду цепочку, критично, значит, лучше в феврале. Чтобы сделать это в феврале. Мне нужно на конец января, когда я буду планировать февраль, напомнить себе это внести в обязательный план. Для этого звонок должен быть поставлен на конец, в последнюю неделю января, потому что я пока в декабре не знаю, в какой точно день я буду планировать февраль, правда? Значит, там точно выбирать прямо каждую секунду, что я это буду делать там 28 числа с 16 до 17, идея довольно странная, да? Но, видимо, это будет в последнюю неделю января. Значит, на понедельник, условно, поставьте себе эту напоминалку. Скорее всего, в понедельник последней недели вы уже будете точно знать, в какой из дней вы будете планировать февраль. Да, и тогда просто переустановить этот топик туда. Вот объяснил я, как с этим быть, чтобы не париться? Потому что есть некая логика. Год планируем с точностью до квартала. Это, кстати, легкая форма. Есть более тяжелое. Месяц, э, Квартал планируем с точностью до месяца, месяц с точностью до недели, неделя с точностью до дня, день с точностью до часа. Но это легкая форма. Ну, Почему легкая? Потому что занимаясь 9 лет таймом, я планирую, например, месяц с точностью до часа. Ну, для меня нормальный совершенно режим, да. Нет, не значит, что у меня каждый час запланировано. Это означает, что если со мной договариваются о встрече, я совершенно спокойно могу договориться на январь, на день и час. Более того, я так и попробую сделать. И если мне скажут, ну, я пока еще не знаю, что у меня там в январе, я спрошу, а в какой день декабря вы будете это знать? Вот для меня это нормальный диалог. Я понимаю, что это многих раздражает, но я опять считаю, что нормальных людей это не раздражает, а с ненормальными дело проще не иметь, да, и все, собственно. Потому что действительно я продаю время лично, да, мое время стоит определенных денег, и с другой стороны у меня есть графики работ, да, и, например, если я знаю, что мы соберемся, допустим, с Айдаром встретиться, вот Айдар занял у меня четверг, там, допустим, в январе какой-то, значит, в этот четверг Да, я уже, наверное, не смогу заниматься, например, семинаром, потому что у меня встреча с Айдаром. Значит, я постараюсь остальные встречи на этой неделе стянуть на четверг. Раз уж четверг занят встречей, значит, он выбит для семинара, я не могу проводить семинар, да? Значит, наверное, в этот день уместно что-то еще такое подобное сотворить. Может, в зоопарк сходить, а может, с каким-то клиентом еще встретиться, да? Ну, то есть, уже, условно говоря, в этот день занимаюсь не семинаром, да? Логика понятна? Ну, я, понятно, что эту логику можно легко перепроецировать в любой вид бизнеса и в любой вид занятий. Потому что иногда говорят, ну это у вас. Я говорю, ну у вас другие встречи другие логики. Но все равно вы понимаете, вот уже этот день. Вам надо понимать, чем он занят. Вот такая история. Значит, вот мы с точностью этого горизонта планирования поставили себе на «Б» напоминание. То есть, что мы делаем с мероприятиями «Б». Мы назначаем их исполнение на наиболее уместный отрезок. То есть мы дела А делаем, грубо говоря, немедленно, да, а дела Б мы планируем на наиболее уместный отрезок. Наиболее уместный отрезок с точки зрения квартала да, – это, конечно, февраль. В январе не обязательно, рано. В марте уже критично. Значит, оптимальный срок – кайрос – Я полагаю, что это февраль. Логика понятна? А внутри февраля, наверное, это оптимально третья неделя. Там, да? Ну, там в третьей неделе, наверное, это оптимально где-нибудь среда-четверг. Ну, чтобы опять не загонять на пятницу. С другой стороны, что нам позволяет вот такое планирование? Допустим, в феврале по-иному сложились звезды. И нам это, и с точки зрения... Получается, что времени у нас маловато для этого. У нас есть резервы? Есть, потому что у нас критичный срок конец марта. Да, значит, Если что, припрет, мы можем, вот что дает вот эта кайрос-методика, да? ну, мы все-таки можем и передвинуть куда-то. Да? И уже в рамках марта все становится более критично. Но мы уже будем постараться в первую неделю это марта выполнить, ну, уже во вторую, да, а там уже будем зубами за это держаться. Ну, то есть мы можем передвигать и дальше, но там усиливается критичность, да? Значит, как только усиливается критичность, у нас снижается свобода маневрирования сразу. И наоборот, когда мы это делаем в феврале, мы достаточно свободны в своих каких-то движениях, мы можем легко складывать различные пазлы. То есть, помните, мы говорили, да, что планирование — это переход от умного к мудрому. Да, и чем раньше мы спокойно это планируем, тем более мы красиво сможем складывать вот эти вот... Слова счастье из соответствующих букв, из правильных букв. Вот это мы делаем с делами б Назначаем время. Дальше переходим в нижнюю часть турнирной таблицы, там, где у нас скопились дела, неважные, которые не получили. А? Сейчас. Сначала мы займемся квадрантом, где сочетаются максимальная срочность и минимальная важность. Кстати, очень часто в этом месте опять возникает вопрос, а как это может быть? Ответ вот так, то есть если дело не получило, оно не получило ни один из четырех признаков, значит оно не важно. И существует множество дел, которые я бы индексировал еще одним признаком, да простите меня, покойный Эйзенхауэр. Я ввожу такую для себя, у меня даже есть в моей карте, есть такой индикатор, значок, называется «Неплохо бы, если бы». Да, «Неплохо бы, если бы» что означает? Хорошо бы сделать, да, но хорошо бы сделать для меня означает, что никакой критичности эта история не имеет, да, то есть если не сделаешь, никто не сдохнет, а если сделаешь, тоже Нобелевскую премию не получишь, да, вот, но в принципе лучше бы сделать, вот такая категория для меня, естественно, что вы можете какие-то ваши слова придумать, для меня вот неплохо бы, если бы достаточно информативно, так называется, лучше бы сделать, хотя прорыва от этого сумасшедшего не ждешь, понимаешь, что это такое, Некая дополнительная броска гаечки в нужном направлении, да? и не более того. Но, с другой стороны, четко понимаю, что если это не сделаешь, не будет вселенской трагедии, твои проекты там, не будут снесены. Да? Так хотелось бы сделать. Понятно, да, вот эта история? Итак, как мы можем поступить на срочность, что означает, что некое время назначено какое-то вот прямо сегодня. Ну, вот оно прямо там. Письмо какое-то, просьба немедленно ответить, да? Ну и что? Ну вы просите немедленно ответить. А кто вы, да? Там компания Пупкинский гусь какая-то, да, там. Ну, хорошо и что? Ну, неплохо бы ответить немедленно, да. Ну, в принципе, сколько мы до сих пор жили без компании Пупкинский гусь, да? А вдруг за ними скрывается, да-да-да-да-да-да. Честь Банк за ним скрывается под псевдонимом Путинский гусь, решил таким странным образом нам написать. Ну, конечно, всякие чудеса бывают на рынке, но маловероятно все-таки, что уж прямо вот так, да? Вообще старайтесь вот эту идею, а вдруг что, вот как-то так, оцифровать? Вопрос из зала. А в каком случае неважное дело может быть срочным? Ну, если на нем стоит срок. Кто-то на него привесил срок, исходя из своих актуальностей, А почему чьи-то сроки для меня являются обязательными? Да, если вы меня просите ответить немедленно, это же не повод мне отвечать немедленно, да? Если там назначено сделать до 5 числа, а я вижу, что мне это, собственно, ни один из четырех признаков не носит, но окей, да, может быть, я это и прямого внимания а может, и не приму, но это сразу перестает быть обязательным, это не больше, чем чья-то хотелка, да? Да, ну, наверное... Стоит сказать, что когда речь идет о вертикально э, в, в компании, когда речь идет о иерархии, то неплохо бы, чтобы расстановка приоритетов подчиненные согласовывали со своими руководителями. в избежание. Да, что если, да, если он считал, что это С, а для вас это А, да, то вообще тут может возникнуть различные непри, неприятности и даже непристойности. Да? Поэтому по умолчанию расстановка приоритетов, она безусловно сверяется. Правильно ли я понимаю, уважаемый Босс, что вот так? Бос говорит, правильно или неправильно? Или он говорит, а почему это ты решил, что это С? Объясни мне, пожалуйста. А почему да Потому что это вот не соответствует. А, ну правильно, Бос говорит, согласен. И вот С. Срочно, но не важно. Как мы с ними поступаем? Есть три основных способа. Аж три. Видите, как здорово. История первая. Поручаем подчинен. Ну, раз это не важно, да? Собственно, на кой черт уважаемому дону тратить на это свое драгоценное время? Да пусть этим займется кто-то другой. Но сразу хочу сказать, что, к сожалению, не все дела категории С уместных передач. Иногда там какие-то личные связи, а иногда это какая-то история, которую только вы можете решить, а обучать одного подчиненных, очевидно, нерентабельно. Бывают такие вещи, да? потому что это какая-то экзотическая муха-цокотуха. Которая там залетела в ваше пената, жужжит, но там, обучать всех подчиненных срочно работать с экзотическими мухами цокотуха, совершенно нерентабельно, ну и так далее. Да? Поэтому уж сами на ней как-нибудь поискажайтесь, да? а подчиненных учить незачем. Бывают какие-то, еще раз говорю, личные. Ну, в общем, разные бывают истории. Короче, не все делегируется. Ну, замечательно. Там остается два варианта. Первый прием называется воздушный шар. Воздушный шар. Вы знаете, что когда воздушный шар снижается, то с него сбрасывают мешки с песком. Да? Вот. Что это означает? Что мы эти дела С выполняем, если есть свободное время. А если нет? К черту. Понятно, да? Да, балласт выбрасываем и все. То есть вот балласт, или балластом назовите, да? То есть есть время – взяли и сделали, нет времени – взяли и не сделали. Вообще руководитель э, профессиональный должен быть, в принципе, обладать некой степенью здорового пофигизма. Не путать с откровенным разгильдяйством. Да? Вот. Потому что руководитель должен уметь поступать так, как нам подсказывает герой фильма «Астрахана» – «все будет хорошо». вспомнить там у одного из героев была история, что у него пропал плащ. Может, не помнить, но я расскажу. В общем, пропало одного героя плаща, он расстраивается, а второй говорит, это не проблема, я тебя научу, как поступить. Он говорит, как? А он говорит, подними правую руку, сожми в кулак и повторяй за мной. И фиг с этим плащом, скажем так. Да? Да, вот очень такая полезная методика. Но чтобы так сказать на дело оцен, нужно обладать здоровым пофигизмом. И, естественно, еще раз говорю, обязать подчиненных все-таки синхронизировать свои представления о том, что такое А и что такое С. Во избежание перероста здорового пофигизма в нездоровую неисполнительность, да? вот такое может быть. Тут же еще в чем проблема, да, особенность, так сказать, постсоветской территории, это каждый суслик в поле агроном. И вот этот наш великий вопрос, которым мы так гордимся ответом, твари одрожащая или право имею, к сожалению, каждый наш отвечает, право имею, мерзавец, даже там, где он не то что права не имеет, он даже подумать в том направлении не имеет, но у нас очень спокойно, вот, К огромному, действительно, искреннему моему сожалению, тварь дрожащая, вот лучше тварь дрожащая. Не имеешь ты здесь права размышлять, ты имеешь право исполнять и спрашивать. Потому что, к сожалению, огромное количество именно на постсоветском пространстве истории происходит, когда начинает думать тот и над тем, где вот с точки зрения элементарной техники безопасности остановился бы ты, дружок. Но это вот, к сожалению, уже Вот это наше «умом Россию не понять». Да? И вот мне очень близко выражение Губермана, один из его, Гариков, да, «давно пора ядрю на мать», но у него по-другому выражено «умом Россию понимать». Да. Но вот у нас, к сожалению, вот это «я правилом мне сказали?» И что? творя одержащие или право имеют? Имеют? Не имеешь, родной. Вот в этом месте не имеешь. Да? Поверьте мне, может показаться, что это унижает человеческое достоинство, личного состава, но существует элементарная субординация, в конце концов, да? и элементарное выражение конфуция, что благородный муж занимается делом, соответствующим своему положению. К сожалению, на постсоветской территории этой идеи не понимается, и любая попытка ограничить волеизъявление заявления масс, Да, воспринимается как демотивирующее, унижение человеческого достоинства личностная дискредитация и так далее так далее так далее у нас к сожалению вот и с этой точки зрения вот мне кажется что это большой вред советской власти хотя и ментальные заготовки и до советской власти да что нас приучили вот что мы все как один там да и мы все имеем право да. вот Это плохая очень история она очень сильно влияет там где любой европеец там, из соображения безопасности просто остановятся и спросят, мы... А что нам красивым? А я тут подумал, Господь с тобой, кто же тебе сказал думать-то? Остановиться надо было. Я остановиться, а что такого? да. И думаешь, с какого места начинать тебе объяснять. Да, в одном из ранних КВН-ов, Одесская команда, там была такая история, когда был вопрос, какого класса надо начинать половое воспитание, был ответ, по-моему, с рабочего. Вот. Вот, ну, понятно, что это метафорически, да? Вот это насчет того, что иногда очень сложно объяснять людям, да, что все-таки ты здесь тварь дрожащая. И ничего унизительного для твари в этом нет, да? Вот. Здесь ты, вот, не более чем. И все мы в чем-то, простите, тварь дрожащая. Всем нам надо понимать, где нам думать просто не стоит. Например, нам не стоит трактовать законодательство. Там мы тоже тварь дрожащая, да? Нам не стоит трактовать математику, если мы ее не знаем, во избежание. Да? И ничего в этом унизительного нет, да? Вот. Есть же некие понятные области, где кем бы мы себя ни считали, центром вселенной там, или еще кем да, там, величиной в себе, там, ну, не стоит трактовками озабочиваться. ты узнай, как там устроена тема целее будешь. Да? То есть к сожалению, не всюду наша воля может детерминировать реальные физические законы. Да? Вот мы про это иногда забываем, ну, желательно об этом периодически людям напоминать. Ну а кто обидится? Ну что ж, мы же с вами понимаем, что мы не сатрапы, не звери. И у нас, в конце концов, слава тебе Господи, в России свободный рынок труда. И кому вот это безобразничество не нравится, но мы же не будем их кандалами приковывать к компьютерам и заставлять на нас работать. Да? Ну, свободные люди в свободной стране, и флагом в спину, и барабан на грудь. Да? Вот если бы мы их заставляли у нас работать, это было бы нехорошо. Вот. Значит, второй способ с делами С, да, это вот делаем, если есть время, балласт, мешок, да, вот есть, вернее, воздушный шар, есть время, делаем, нет времени, не делаем, но самое главное, не напрягаемся. Ах, мы это не сделали, это С, ну и что? Ну, не сделали. И, наконец, третий способ, да, называется группировка. Ну, да, опять, если вам эти названия менее метафоричны, вы их как-то там переделайте, Что такое группировка? Когда мы выделяем мероприятие для реализации дел, накопившихся С. Ну, общем, группировка? Да, вот мы два часа взяли и потратили на дела С. Но ну, если хотите извратиться, ну, возьмите среди дел С, выстроите АБЦ. Да, кстати, бывает, вот надо бы сделать там 20 таких особо незначительных звонков, да? Ну, поскольку можете не успеть... Ну, возьмите там между ними быстренько приоритеты, там, с чего начинать, раз, и все. Да? ну, успели 15 вместо 20, и черт с ним, да. Ну, а можно этого и не делать. С, они и есть С, да, чтобы на них еще особо там планировать, перепланировать. Да Господь с вами, да, там, сколько успели, столько и сделали. Да, понятно, что во время дел С, когда их нужно выполнять? Когда ваш мозг не активен, да. Когда, вот, когда там, знаете, как вот чем-то заняться надо, займитесь С. Или еще, поскольку я вам потом буду показывать, что у нас есть зона запланированная есть зоны свободная от планирования, да, зоны порядка и зоны хаоса, то в зону хаоса можно запланировать С. Да? Потому что что такое зона хаоса? Когда вы готовы встретить то, что вбросит вам внешний мир. Да, и мир не вбрасывает, сидите и занимаетесь С. Мир вам что-то вбросил, плюнули на С и занялись тем, что вбросил мир. И от этого никто не пострадал, да? Вот. Я, например, когда дело Ц выполняю, я, например, открыт для подчиненных. Вот во время ДЛЦ ко мне может войти любой по любому поводу, я даже на него рявкать не буду. Да? Я же им сообщаю об этом. Да? Вот. Вот. Я информирую, что я открыт, ребят, да, там, после четырех, кому надо, готов отвечать взаимностью на любое поползновение. Да? Вот. Через какое-то время люди спокойно начинают понимать, да, что сказали нельзя, это значит нельзя а мне только, да, сказали можно, значит можно, да. Вот, собственно, и все.